Послесловия. Вот и подошла к концу история Даниэля и Виктории. История потерянной любви, которая оказалась сильнее обстоятельств. История ошибок, сложных решений и глубоких обид. Кто-то скажет, Тори – дура, а поступки Дана нельзя прощать. Согласна, он виноват. Даже больше, чем виноват. Но если бы Виктория уперлась в свою гордость и послала его лесом, Мы бы получили одну несчастную девушку, которая всю жизнь тянулась бы к тому, кто ее обидел. И одного несчастного мужчину, которого мучает невыносимое чувство вины и глухой пустоты в душе от невозможности быть с любимой. Зато все остались бы при гордости. Жить с обидой в душе тяжело, а чувство вины и вовсе может угробить. Потому я очень рада, что наши герои нашли в себе силы простить. Тори – Дана, а Даниэль – Делира. Они сумели выпутаться из той петли, что почти затянулось на их шеях. А ведь это очень непросто, и героям помогли обстоятельства, пусть и не самые радужные. Но все же они поняли, как нужно поступить. Обида и прощение – очень тяжелая тема, потому и книга получилась сложной. И писать ее было непросто. Я прекрасно понимаю, что простить можно далеко не все и далеко не всем. Но главное – не тащить обиду с собой по жизни. Суметь, если не отпустить ее, то хотя бы оставить в прошлом. Увы, с чувством вины такое не прокатит. На него, наоборот, нужно научиться смотреть объективно. Ладно, если продолжу, меня унесет в психологию, а это не мой жанр. Теперь же пришло время отпустить Даниэля и Викторию. Да, впереди у них немало всякого, но главное, что они вместе и обязательно будут друг друга поддерживать». А вот что там с Горданией, я пока просто не знаю. Вот не знаю и все. Видимо, еще не пришло время для книги об этом конфликте. Кстати, по этому миру есть еще две истории. «Я не хочу быть драконом» о родителях Виктории. Идеология, шагая над бездной. О диверсанте Себастьяне Клевере, о котором несколько раз упоминалось. Они все входят в цикл магии Семирской империи».